Смотри, «Мама, мать ли? Мама подходит и хвалит его, какой он молодец, как хорошо научился поднимать руки, совсем как большой. А малыш радостно улыбается и начинает подпрыгивать, приглашая мать оценить и это его умение. Через минуту он уже пытается прыгать через газету, упавшую на пол. И все это сопровождается призывами «Мама, мать Ли! Мать ли мама!» Когда вы хвалите кого-то за какие-то поступки, одобряете какие-то действия, вы тем самым придаете привлекательность им в глазах детей. Вот и путь закрепления у ребенка тех черт поведения, которые мы считаем желательными. Девочка начала ходить в детский сад. Перед уходом из дома плачет, плачет и в саду. Папа и мама приводят ей в пример другую девочку, ее знакомую, которая, молодец, никогда не плачет. Они не упускают случая похвалить тех, кто не плачет. Однажды, когда мама пришла забирать домой свою дочку, та бросилась к ней и радостно сообщила, что она сегодня не плакала. «Молодец, да?» С тех пор «не плакать»? стала главным предметом гордости, и другие дети оценивались ею с этой точки зрения. Коля такой плохой мальчик плакал. Таня сегодня так ревела, мама, мама, а я не плакала. Рядом с похвалой в арсенале наших воспитательных приемов находится и порицание. Учтите только, что чувство стыда за свои... Плохие поступки малыш, как правило, начинает испытывать несколько позднее, чем чувство гордости за хорошее. Поэтому не относите за счет бесчувственности то, что до двух лет ваш ребенок может оказаться глухим к словам неодобрения. Немного терпения, и вы увидите, что ваше недовольство, огорчение, досада будут замечаться малышом и приниматься им к сведению. Порой чувство стыда может оказаться настолько сильным, что заставит малыша поступить вопреки своим непосредственным интересам, отказаться от желанной игрушки, уступить что-то очень заманчивое другому. Такой поступок пока очень труден для ребенка и всерьез им переживается. «Вот мать стыдит сына, ему скоро три года, за то, что он не захотел подарить соседскому мальчику Толи одну из своих красивых бабочек. «Ты жадина!» — говорит она ему. «Я не жадина!» — со слезами кричит сын. Но в ответ на предложение все-таки подарить бабочку Толи снова следует решительный отказ. «Но тогда ты жадина! Тебе же дали поиграть, цыпленка!» «Я отдам цыпленка». Он готов отдать игрушку, с которой не расстается все лето и даже под подушку кладет, когда спать ложится, лишь бы не лишиться красавицы бабочки. Мать говорит, это тебе не поможет, все равно ты будешь жадиной. Тогда сын все-таки берет бабочку, идет к Толе. «На, я не жадина». Как только тот взял бабочку, сын разрыдался, протянул руку к бабочке, снова одернул ее, сквозь рев приговаривал «Красавица! Я не жадина!» Долго-долго всхлипывал и о красавице-бабочке вспоминал весь день. Мы вправе сказать, что в описанном случае он заимствован из дневника наблюдений за ребенком. Уже присутствует борьба мотивов. Неверно, однако, было бы утверждать, что ребенок в раннем детстве способен систематически контролировать свои поступки. Малышу крайне трудно удержаться от того, чтобы не получить желаемое, и еще труднее сделать по предложению взрослых что-то, что его не совсем устраивает. Вот характерный психологический опыт. Детям в яслях дают конфету после завтрака, но говорят... Не ешьте, пока мама не придет, дадите ей попробовать. Малыши, несомненно, любят своих мам и хотели бы сделать им что-нибудь приятное, но соблазн сильнее, большая часть детей второго года — И чуть меньше половины детей третьего года просто съедают конфету. Но и самые стойкие не могут спокойно дождаться прихода мамы. Они снова и снова достают конфету, развертывают ее, облизывают, снова завертывают, отвлекаются от нее...